— Я. — Что ж, согласен. — Только сначала вспомните, вы поставили в известность здешний МИД, что сотрудничали с СД и Гестапо, то есть с теми организациями, которые по решению Нюрнбергского трибунала признаны преступными. — Он. — Это голословное утверждение. — Я.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 Если мне не изменяет память, я получил указание встретить эту женщину. На пристани я и узнал о трагедии. Я. Как часто вы получали указание встречать подданных Рейха, особенно вне гольма в семистах километрах от столицы? Он. Это был первый случай. Я. Чем вы объясните такого рода заботливость по отношению к... Фрау Дагмар Ингрид фрайтак Он. Теряюсь в догадках? Я. От кого вы получили телеграмму с указанием встретить женщину? Он. Из Берлина? Я. Понятно, что не с Мадагаскара. Вы же прекрасно понимаете, о чем я вас спрашиваю. Это было указание МИД или СД? Он. — Не помню. — Я, господин фон Шонс, я обещал вам не передавать эти документы здешним властям. Но я не давал вам слова, что документы, связанные с вашим сотрудничеством с СД, не будут переданы мною в здешнюю прессу. Вы живете в демократической стране. Здесь не нужна санкция на публикацию сенсационного материала о пособнике нацистских преступников. Итак, вы получили указание МИД Рейха или СД? Он. СД. Я. Вспомните, что было написано в телеграмме. Он. Вам надлежит прибыть к приходу парома из Рейха для того, чтобы встретить Дагмар фрайтак Я. Это все? — Он... — Если не изменяет память, все? — Я. — Вы сообщили кому-либо об этой телеграмме? — Он... — Не помню. — Я. — Господин фон Шонс, как вы относитесь к лжецам? — Он... — Я не понимаю вопроса. — Я... — Я повторю. Как вы относитесь к лжецам? Он? Как и всякий нормальный человек. Я? То есть? Он? Вас что-то не устраивает в моих ответах? Я? Хорошо, я помогу вам. Считаете ли вы заведомого лжеца мерзавцем? Или же по-вашему... Это вполне нормальное явление, лгать всем и каждому. Отвечайте развернуто, иначе я прерву наш разговор, и вам придется пенять на себя за последствия. Он. Ложь бывает вынужденная, и вы, как работник государственного департамента, прекрасно знаете, что иной раз обстоятельства вынуждают говорить заведомую неправду чтобы не принести ущерба своей стране? Я с такого рода замечанием согласен. Однако мой вопрос носит более общий характер, и я намерен получить на него однозначный ответ. Итак, он, людей, не выполняющих указания руководства, но лгущих без всякой к тому надобности, я считаю недостойными личностями. — Я. — Благодарю вас. Этот ответ меня устраивает. — Вы сейчас находитесь на государственной службе? — Он. — Нет. — Я. — На какие средства живете? — Он. — На то, что было мной накоплено во время дипломатической работы. — Я. — Вы настаиваете на том, что ни на какой службе... Ни официальной, ни тайной не состоите? Он? Да, настаиваю. Я? В таком случае я имею все основания считать вас, по вашим же словам, недостойной личностью. Вы лжете без указания на то руководство. Я хочу ознакомить вас с письменным показанием, данным при свидетелях и под присягой, работником консульского отдела вашего посольства, Вернером Кубе. Зачитываю. В конце марта 45-го года вечером, что-то около шести часов, меня пригласил к себе советник посольства, господин Иоахим фон Шонс, и сообщил, что я должен срочно собраться для того, чтобы вместе с ним выехать к парому, поскольку на борту произошел трагический случай жертвой которого стала гражданка Рейха Фрайтек. Он поручил мне связаться с полицейскими властями и уведомить их, что Крипо РЦХА подозревает в преступлении некоего Штирлица, он же Бользен, и просит в случае его появления на территории Швеции немедленно задержать на примет выдачи властям Великой Римской империи Германской нации.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 успешном завершении мирных переговоров, которые в то время вели господин Гиммлер и граф Бернадотт. На мой вопрос, зачем нужны отпечатки пальцев Штирлица Бользена, если мы не знаем, каким образом убита фрау Дагмар Ингарит Фрайтак господин фон Шонс ответил, что отпечатки пальцев упомянутого выше преступника Обнаружены на борту парома, в каюте несчастный на стакане, в котором он дал ей смертельный яд, производящийся в секретных лабораториях ГПУ. Можете ознакомиться с показанием. Он. Я... Позвольте же, тут какая-то ошибка. Я...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 «Русским агентам, а также о том, как вы должны оформить дело по обвинению Штирлица в отравлении Фрайтаг, чтобы это устроило местные власти и вынудило их выписать ордер на немедленное задержание Штирлица Бользана, где бы он в настоящее время не находился. Вам ясен мой интерес?» «Он...» «Да». «Я...»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 «Вам известно, что настоящая фамилия этого человека — Мерк, и в прошлом он был штурман фюрером СС?» «Он...» «Даю честное слово, мне неизвестно об этом». «Я...» «Он об этом вам не говорил?» «Он...» «Нет...» «Я...» «Почему поручению Он приезжал к вам?» «Он...» Господин Лорх, я, называйте его настоящей фамилией.